и знаменитой старой церковью. Со всего мы прошли по тротуару, затем через обширные зелёные лужайки, направляясь к реке. Это была полезная долгая прогулка, за время которой они не произнесли ни слова. Никольс с Джеймсом перешли через реку Кем, затем пошли вдоль западного берега. Их путь проходил под деревьями, постриженной травой. Они шли мимо колледжей в готическом тидоровском стилях, которые украшали собой ландшафт, архитектурные чудеса прошедших веков. Когда они вышли на Коинс-Грин, Джеймс неожиданно спросил: "Вы пойдёте через Гранчестер?" "Да, вы знаете дорогу?" Тропинка тянется вдоль реки. Не совсем так, там уже дождь собирается. Она откинула зонтик, чтобы взглянуть на Джеймса, готоясь поспорить с ним, но как бы в подтверждении его слов, вдалике послышался раскат грома. Николь подождала, пока он стихнет, и ответила: Могу показать вам, как срезать дорогу Гранчестерским зубом по более дейوفшей назвие, если хотите. Николь закинула зонтик за спины и посмотрела на небо. Оно быстро темнело, и ей пришлось согласиться. Хорошо. Засигл Стрит, зелёные лужайки и корты уступили место огороженным пастбищам. Ограждение представляло собой двойной турникет. Каждая секция загородки вращалась на столбе, и это позволяло проходить через неё, оставляя мир лебединых коров пастись на лугу. Джеймс указал: "Отсюда, если пойдём по этой пути, ради собираясь следовать за ней. Николь не знала, планировал ли он что-то заранее или всё произошло случайно. Однако деревянные секции турникета вдруг перестали вращаться. Она оглянулась через плечо, чтобы попросить его о помощи, и увидела, что Джеймс держит заднюю секцию турникета, затормозив движение всей хитроумной конструкции. Она оказалась зажатой в небольшом пространстве. Не имея возможности двинуться ни вперёд, ни назад, его сердце глухо стучало в груди. Она попыталась улыбнуться, но улыбка вышла очень неуверенной. Отпустил он её в этот момент, никакой расценил бы его действия как шутку. Джинс Стокер уверенно встретил её взгляд. Норбэнс скользнули по Ешёнскому турниру, при этом он продолжал крепко держать турникет. Джеймс оказался совершенно непредсказуемым. Он выглядел смущённым, но в то же время упрямым и непреклонным. Считаем, давление становилось выражающей. Стокер недвусмысленно давал понять, что хочет обладать ею. В её ней сердце отдавалось в них в жилах. Николай ощущал и свой пульс в запястьях, на шее, в животе. Боже, каким высоким он был по сравнению с ней, когда стоял так близк. Более того, придерживая турникет, он демонстрировал ей свою власть. Она была устрашающей и привлекательной одновременно. Николай стоял неподвижно, Боясь пошевелиться, я этим выдать тебя. Он это понимал. Но Бог ей помог. Повернувшись, она разглядывала его из-под зонта, склонив голову набок. Николь перевела взгляд на его руки, а с них снова на лицо, стараясь разгадать его намерения. Его намерение боже правы, кадомл Джеймс. Ворвалась на неделю, как блестящая малахитовая брошь на её груди.